Глава 53. Судмедэксперт, с которым Томас поговорил во второй половине дня, высказался в пользу гипотезы, что Юни Альмхульт упал с финского парома. В таких случаях обычно проходит около недели, прежде чем тело всплывает на поверхность, но лето и необыкновенно высокая температура воды сократили этот срок до нескольких дней. Поскольку его обнаружили в четверг, наиболее вероятным представлялось, что Юнни упал за борт в воскресенье, то есть в день, когда его в последний раз видели живым. И это означало, что он находился на пароме, который отходит от Статс -Гордона в 19 часов. Синдерелла пришвартовалась в Страндвегане в 5 вечера, и у Юнни оставалось достаточно времени перейти через мост Шепсбрун к финским паромам. С утра Маргетт и Томас еще раз обсудили вчерашний разговор с Фалином. Оба сошлись на том, что к этому человеку стоит присмотреться внимательнее. Калли связался с отделом по борьбе с экологическими преступлениями и попросил помочь разобраться с бизнесом Фалина с этой стороны. Несмотря на безлюдье по причине сезона отпусков, они пообещали на неделе прислать ассистента. А пока Томас с коллегами пытались восстановить, Чем занимался Филипп Фалин в известные дни. В самом начале пятого Томас взял чай и вернулся в свой кабинет. Он решил позвонить Фалину и спросить, где тот находился с четверга по воскресенье прошлой недели, то есть в период, начиная с исчезновения Альмхульта и до того, как его тело было обнаружено в трувилле. Филипп Фалин отозвался после первого сигнала, как будто сидел и ждал, когда ему позвонят. Но услышав голос Томаса, Тут же взял холодно отстраненный тон. Причем здесь полиция?» — в свою очередь спросил он. «Вас это не касается», — не менее холодно оборвал Томас. «Отвечайте, будьте добры. Я был на Сандхамне хамне со вторника по четверг. А с воскресенья по понедельник?» в «Воскресенье утренним паромом. Уехал в город. Были дела». «Какие дела?» «Нужно было заскочить в офис, кое-что уладить». «Как долго вы там пробыли?» Филипп Фалин громко вздохнул. «Точно не помню. Несколько часов в любом случае. Секретарша помогала мне, хотя был выходной. Она может подтвердить». «Когда вы ушли из офиса?» «Около половины шестого, если правильно помню. И чем занимались потом?» «Поехал к себе домой, в городскую квартиру. Обедал, сидел перед телевизором». «Где находится ваша квартира?» В Стане». «Вы были дома весь вечер?» «Да, я никуда не выходил». «И когда вернулись на Сандхамн?» «В понедельник». «В котором часу?» «Где-то после обеда, я думаю». Филипп Фалин совсем сник. «Это что, допрос? В прошлый раз я уже говорил вам, что в этом случае я вызову своего адвоката». Томас попытался успокоить разволновавшегося мужчину. «У меня всего лишь пара небольших вопросов», — сказал он. «Будет проще, если вы ответите на них по телефону. В этом случае вам не придется лишний раз проделывать весь путь до города». Нависла пауза. Томас заподозрил было, что его собеседник дал отбой, но тут же подумал, что даже Фалин вряд ли решился бы на такую невежливость по отношению к полицейскому. «В таком случае следующий ваш вопрос будет последним», предупредил недовольный голос в трубке. «Может ли кто-нибудь подтвердить, что весь вечер воскресенья и ночь на понедельник вы находились в своей квартире?» — спросил Томас. «Нет», — был ответ. В трубке пошли гудки.